Глава 4. Машина стояла возле склада, значит, дед все еще здесь. В тот момент, когда я подъехал, Кузя выскочил из машины, чтобы меня поприветствовать. Я вышел и посмотрел в ту сторону, где стоял грузовик Савы. «Павлов что, здесь ночевал?» — спросил я у Кузи, как раз подошедшего ко мне поближе. «Не знаю, Евгений Федорович, я же здесь не дежурил, «Ну, ребята из охраны поговаривают, что приехал Савва практически одновременно с Лебедевым, а наш целитель вчера вечером заявился. Так что, наверное, и ночевал здесь Савва, если, конечно, домой не уезжал, да потом вернулся». «У него нет форте дома», — механически ответил я, оглядывая здание склада снаружи. Точнее, это было не здание, а целый комплекс зданий, занимающих довольно приличную территорию. Я здесь был впервые, и про сам склад, и про наполнение знал только из восторженных закатываний глаз егерей, да и из бумаг, где все было подробно описано. И почему-то, опираясь на все это, я думал, что склад — это нечто вроде того, который у нас в охотничьем домике имеется. Однако я ошибся. Маленький склад был немногим меньше, чем наш в Ямске. С размахом привык жить бывший полковник Перепелкин. «Надеюсь, что драконий зуб того стоил, хотя, скорее всего, он в такую цену свою жизнь оценил, что было наиболее вероятно». «Не совсем так», — проговорил Кузя, замявшись и вырвав меня из раздумий. «Что?» — переспросил я, потому что никак не мог сообразить, к чему относятся его слова. «У Савы есть здесь с дом, он у Перепелкиных купил, они же почти сразу, как полковник, нам склад отдал, уехали». У них, оказывается, под Новосибирском большое поместье простаивает, а не уезжали они отсюда только из-за пристрастия полковника к охоте. — А ты откуда знаешь? — я удивленно посмотрел на Кузю. — Я здесь больше времени провожу, чем вы, ваше сиятельство. Уже почти местным стал, — ответил он, смущенно пожимая плечами. — Городок-то небольшой, все друг друга знают, и охотников здесь хватает. Вот там и там тоже склады на подобие этого стоят и он указал на соседние постройки за периметром несколько тонких мест есть там частенько прорывы случаются, но такие первого до второго уровня зато зверья много можно добыть не просто же так павлов на такие траты пошел и грузовик сюда перетянул, а даже на мелочи вроде тех же летях можно прилично заработать Не могу судить мы летях не продаем я повел плечами может там можно Я же не все сделки провожу. Только тогда, когда это нужно лично мне». «Ну дык», — Кузя почесал затылок, — «клан большой. И дуростью это будет все подряд продавать. А потом что, макры для патронов покупать? Или настой целебные? Не, бред это все. Что самим можно сделать, надо делать. Не зря же вы Евгения Федорович Лебедева вместе с дочерью перетянули к себе». «Верно мыслишь, не зря». «Ладно, пойду посмотрю, что там внутри творится». И я сделал шаг к воротам. «Погодите, ваше сиятельство, вы на сам склад пока не ходите!» Ко мне подбежал один из подчиненных Игната. «Пойдемте, я вам территорию и цеха покажу, ну а склад напоследок оставим». «Петя, почему ты меня на склад не пускаешь?» Ласково проговорил я. «Там лебеди в Савой сцепились, и даже Сергей Ильич никак не может их утихомирить. Пускай проорутся» потом вы войдете до да свежим взглядом посмотрите может и посоветуете чего эпитьчка довольно настойчиво потянул меня в сторону от центрального склада я только усмехнулся и позволил увлечь себя к цехам нужно же было своими глазами увидеть что приобрел клан когда я спасал жизнь перепелкину спасал несмотря на его дурную жену вот сейчас все было почти так как я и представлял себе когда разглядывал комплекс снаружи еда Некоторое оборудование, вроде того же аппарата для консервирования крови тварей, было круче, чем у нас. В контур управления того же консервирующего аппарата было встроено аж 8 макров среднего размера, в то время как наш аппарат насчитывал 5. «Вот эта штука стоит огромных денег», — я указал на аппарат. «А в чем разница? Если кровь сцедили быстро, в течение пяти часов после извлечения макро из туши, то этот консерватор позволяет не просто ей не стухнуть, но и сохранить те свойства, которые она приобрела, когда макр был максимально активен. Это временный эффект, сами понимаете, ваше сиятельство». Петька провел рукой по крайнему макру, который вспыхнул в ответ на его прикосновение. «Одаренный, ну-ну». «Давно хотел спросить, но все как-то не получалось». Я внимательно посмотрел на него. «Где проходит обучение «Одаренные прорысевы»?» только в иркутске в реальных училищах он посмотрел на меня удивленно у сергея ильича с этим строго всех и мальчишек и девчонок к таскают как до пятнадцать исполняется это если раньше дар не проявился а в восемнадцать по училищем распределяются магическим уклоном в этом форте два таких есть они только называются первое и второе пика хмыкнул я во втором учился а тот же игнат в первом «Я этого не помню», — задумчиво произнёс, коснувшись пальцами виска. «Как оказывается, много я забыл». «Да это ж ерунда, вспомнится», — махнул рукой Петька. «Или заново выучиться Главное, что пассии своих позабыли, ваше сиятельство. Вот об этом точно не стоит вспоминать». «И кто ты по образованию? Какую-то профессию же тебе дали?» Я хмыкнул, увидев, как поморщился парень. «Быть егерем, как я понимаю, в училищах не обучают. Это делают дома, старшие». «Это да, Петрович парней натаскивает. Иной раз с ремнем». Петька улыбнулся. «Я в училище на настройщика магических механизмов учился, которые на макрох работают». «Ага, понятно. А я-то еще удивлялся, как это мои егеря так быстро в оборудовании и даже незнакомом разобрались». Я покачал головой. «Вот тебе, Женя, урок на будущее. Нельзя слуг игнорировать. Мало того, что они всю твою подноготную знают, так еще вот такие подробности о них выплывают. Это чтобы не бегать с выпученными глазами и не искать артефактора по городу, если у клана что-то сломается не вовремя. Машина наследника, например. А Игнат у нас?» только в дело производства он разбирается». Мы-то думали, что вы вспомнили это, когда именно его с Перепелкиным отправили склад оформлять. А оно, вон как оказалось. Интуиция, значит, сработала, — протянул Петька и посмотрел на меня уважительно. В первом училище вообще всяких юристов и бухгалтеров готовят. Это во втором больше по технике, да как помощников артефакторов. Скажи мне, Петя, кто-нибудь из прорысевых учился на помощника артефактора? Еще более ласково протянул я. «Да», — осторожно ответил Петька. вовку и Захар, точно. Мы в один год потому что выпускались. Да и еще с десяток наберется». «Угу». Я посмотрел на потолок и мысленно досчитал до десяти, а потом снова посмотрел на него. «А скажи мне, Петя, какого тогда хрена мы заказ на те же тепловые и холодильные артефакты для упаковок отдаем на сторону?» «Если свои между делом могли бы неплохо заработать на шабашке просто между делом?» Я почувствовал, как у меня дернулся глаз. Я сделал шаг в его направлении, а дюжий егерь, что-то рассмотрев на моем лице, попятился. «Да я-то откуда знаю ваше сиятельство?» — попытался оправдаться он. «Мы же не против, но тому же Захару никто не предложил. Мы решили, что там что-то сложное, такое, что только сам артефактор может справиться». «Нет, Петя. Быков такой ерундой не занимается. Он спихнул заказ именно на пресловутых помощников». Я остановился. «Ладно, я. Вы могли тоже забыть, что я много подробностей после того подлого удара не помню. Ладно, Михалыч, он человек в клане новый, просто не знал про такие подробности. Куда Сергей Ильич-то смотрел?» «Ну, я думаю, что Сергей Ильич и не знает, «Кто у нас на кого учился?» «Про рысевых учиться посылают, чтобы с даром совладать, а у кого его нет, чтобы общее образование получить. А кто кем по итогу стал, в главе клана подию не докладывают», протянул Петька. «Для него мы егеря». «И мне очень не нравится такой подход к делу», я покачал головой. «Клан большой. Все мы, конечно, делать сами не сможем. Ту же машину, например». но черт подери!» Упаковки для готовой еды вполне можем и сами потянуть и не связывать себя дополнительными контрактами. «Это вам лучше и не мне говорить, ваше сиятельство», – вздохнул Петька. «Вам бы с его сиятельством Сергеем Ильичом на эту тему пообщаться». «Пообщаюсь. Еще как пообщаюсь». Я задумчиво обвел взглядом просторное чистое помещение. Вот зачем чем а за порядком егеря всегда следили и они были приучены работать в бардаке. «Пошли на склад. Здесь мне все более-менее понятно». Петька только кивнул и первым выскочил из цеха. «Вот, кстати, одно неудобство я все-таки выявил. Здесь нет сообщений между цехами и непосредственно складом. Чтобы попасть из одного здания в другое, необходимо по улице пробежаться». «Ну да ладно» я не заядлый охотник тушками тварей первого второго уровня парней заваривать не буду так что сами поди разберутся или же придут с предложением они у нас не стесняются что то рациональное просить если это конечно не связано с увеличением работы в противном случае эти деятели предпочитают молчать в тряпочку и зная что у меня проблема с памятью шифроваться что оказывается имеют все необходимые мне навыки сволочи они Коты ленивые. Ну ничего, я вам устрою. В нашем прайде шланговать имеет право только один кот. И это я. Только вот получается как раз наоборот. Я пашу как конь, а они в стороночке прохлаждаются. Открыв дверь на склад чуть ли не пинком, я попал в разгар... Нет, это была не ссора. Это два неадеквата пытались что-то донести до моего деда. Но делали они это одновременно, стоя по бокам от уже начавшего закипать графа. «Всем добрый день!» Я подошёл к деду и кивком указал на дверь. «Ваше сиятельство, я бы хотел с вами побеседовать». Дед посмотрел на Лебедева, потом перевёл взгляд на Саву и вышел вслед за мной на улицу. Неподалёку расположились егеря, которых, похоже, попросили вон со склада. Они так усиленно делали вид, что происходящее их не интересует, что мне стало смешно. «Тебе их вопли не надоели?» – прямо спросил я у деда. «Признаюсь, они меня начали утомлять. Но я их не останавливал, потому что оба приводят очень забавные аргументы в свою пользу. Эти аргументы далеки от здравого смысла, но тем не менее повеселели старика. В моей жизни очень мало осталось развлечений». Он притворно вздохнул. «Ага, понятно. Значит, ставить на собственного внука, который угодил в извращенный лабиринт Тигрова, это за развлечение не проходит». Я скептически хмыкнул. «Хочешь развлечься? Посети заведение на Ягодной. По-моему, ты приглянулся Жужу. Ну а что, такой импозантный мужчина?» «Женя, я тебя попрошу». Дед перестал скалиться. И сжал губы так, что они превратились в тонкую линию. Я же, увидев это, прищурился. «Так ты что же? Уже воспользовался моим запоздалым советом?» Я хохотнул и тут же прикрыл рот себе рукой. «Не надо залить голову клана на пустом месте. Ни к чему хорошему это точно не приведет». «Ладно, шутки в сторону. Как-нибудь в другой раз под бокал вина ты мне расскажешь самые грязные подробности». «Я на это надеюсь, по крайней мере». «Ну что? Мне же интересно». Я пару раз хлопнул ресницами. Дед покачал головой и негромко рассмеялся. А когда успокоился, то спросил. «Зачем ты меня вытащил оттуда?» И он кивнул на склад. «Ты ведь уедешь сразу после посещения этого вертепа?» Я не стал уточнять, что именно я имею в виду. И так понятно, что склад». «Да, с Марией уже попрощался, а тебя здесь дожидался. Дел много, и они сами себя не переделают», — подтвердил дед. Я же еще раз все раздумал и сообщил ему. Так получилось, что я нашел помещение с оборудованием для изготовления собственной упаковки. А также выяснил абсолютно случайно, что в клане довольно много специалистов, которых хоть в три смены вахта и на это маленькое предприятие определяй. «Сколько хозяин хочет за своё предприятие?» Деловито уточнил дед, что-то в уме прикидывая. «Десять тысяч», — ответил я, невольно нахмурившись. «Ведь десять тысяч — это только первичные траты, а есть ещё и сопутствующие, уже на процессе производства». «Хм...» — дед задумался ещё больше. «Это предприятие сможет полностью обеспечивать нашу потребность в упаковке?» Скажем, если мы в Иркутске расширим склад и будем поставлять с этого склада в другие города. Таким образом, мы избавимся от дополнительных контрактов, которые сейчас вынуждены заключать в каждом городе с поставщиком тары и артефакторами. Если ты подаришь мне хнут, чтобы я в первое время использовал его в качестве мотивации для прорысивых, то думаю, что да. Стоп, ты сказал «в городах»? Я уставился на деда. Когда он успел так развернуться? «Михалыч оказался очень работоспособным малым, которому, как оказалось, прежде не хватало размаха, но ну, и определенного финансирования, не без этого», — дед усмехнулся. «Он уже в Новосибирске налаживает доставку и уже прикидывает, какой город будет следующим. В общем, я даю тебе карт-бланш. Используй средства с продажи своего дракона». «Акнут?» Спросил я, с трудом сдерживая довольную улыбку. «Я пришлю тебе кнуты и Захара. Уже и забыл, что он помощник артефактора, и не вспомнил бы, если бы ты не напомнил». Дед посмотрел на склад. «Ты даже не спросишь, что там происходит?» «А я знаю, что именно». Я пожал плечами. Павлов хватается за сердце и верещит, что гнусный Лебедев мечтает уморить голодом всю его семью, включая трех жен или же осчастливить этих куриц, добившись его смерти от инфаркта. Лебедев же парирует, заявляя, что этот тип, продажная душа, мечтает погубить клан рысевых, лишив их таких важных компонентов для исцеления и оздоровления, и науку обезглавить, затормозив важнейшие открытия. Ну и остальное в том же духе. «Ты почти угадал», — дед все еще посмеивался. «Только ты не знаешь главного». Савва бы удовлетворился шкурой и малой толикой всего остального. Вот только Лебедев встал грудью и твердо сказал «не отдам». То есть ничего не отдаст, ни грамма мяса. Ну а дальше все именно так, как ты говорил. Чем мотивирует?» Я задумался. Лебедев может быть просто безумно упрямым. Переубедить Аристарха Григорьевича, когда тот уперся, невероятно трудно. Говорит, что если при исследованиях набредет на нечто гениальное и неповторимое, то восполнить ингредиенты будет негде. Слишком уж эти твари редкие и себе на уме. Аргумент весомый, но не слишком убедительный. Я покачал головой. Пойду уже поставлю точку в их споре. Ты со мной? Нет, я уже на них насмотрелся. Дед в который раз усмехнулся. Я сейчас к порталу. «Меня как раз в Иркутске встречать должны через час». Попрощавшись с дедом, я дождался, когда машина скроется за углом, а затем решительно направился к складу. «И что вы решили?» — осторожно спросил сава глядя на мою решительную физиономию. «Петька, иди сюда!» — крикнул я, призывая к себе егеря, напрочь игнорируя вопрос Павлова. до «Да, ваше сиятельство, какие будут распоряжения?» Тут же материализовался возле меня Петька. «Все, что есть, поделить на шесть равных частей. Помочь Аристарху Григорьевичу переправить его шестую часть в Ямск. Шестую часть господина Павлова загрузить ему в машину, пускай продает. То, что не делится, глаза, например. Сразу же отдать Аристарху Григорьевичу». Я начал отдавать распоряжение. По мере того, как я говорил, Павлов начал расцветать в улыбке. А вот Лебедев нахмурился. «Позвольте, Евгений Фёдорович!» Начал целитель, но я его оборвал, даже не глядя в его сторону. «Нет, не позволю!» Я снова повернулся к Петьке. «Всё понял?» «Ток точно ваше сиятельство!» И он побежал звать на помощь ребят, чтобы начать выполнять поручение. Через десять секунд вернулся и добавил. «А с остальным что делать?» «На длительное хранение». «Если Аристар Григорьевич что-нибудь найдет в своих изысканиях, то оставшаяся часть необходимой трюбухи достанется ему, но лишь после согласования со мной». Я повернулся к саве «Сколько будет стоить шкура и все то, что я разрешил вам реализовать?» «Много», — не задумываясь, ответил он. «Хорошо. Давайте так. Этого хватит, чтобы выкупить одно небольшое производство за десять тысяч» и организовать полный цикл». Я, не отрываясь, смотрел на него, параллельно отмахиваясь от пытающегося мне что-то сказать Лебедева. «Смотрю, какое производство», — осторожно уточнил Сава. «Если производство автомобилей, то... Хм. Это будет зависеть от итогов торгов, но, может, и не хватить». «Я не собираюсь строить машины. Всего лишь упаковку для моих кафе». а это Савва махнул рукой. вы умеете заставить напрячься. Не волнуйтесь. На это даже того, что вы мне разрешили, несмотря на протесты этого кровопийца...» Он бросил злобный взгляд в сторону Лебедева. «Забрать? Хватит с лихвой». «Ну и отлично. Да, не уезжайте быстро. К вам скоро зайдет Игнат Прорысев. Уж посодействуйте ему в закупке всего необходимого для данного производства» и не дожидаясь ответа я быстро вышел на улицу главное не дать лебедеву себя догнать иначе я здесь за зимою выслушивая его вопли